Глава 17 Вернувшись в убежище, решила посмотреть, как там лиера И вовремя поспела к впечатляющему зрелищу. Метаморфа была в бешенстве. Она уже расколотила все вазы в комнате, порвалась в десяток платьев и добралась до мебели. Если честно, всего этого добра не жалко. Оно мне и не принадлежало, платил-то Зато вид злющей Льеры порадовал. Я бы на ее месте тоже расстроилась. К тому же... Девушка совершенно не следила за внешним обликом. Прямо на глазах она перетекала в Лиеру, меня и еще каких-то незнакомых девушек. Интересно, проявлялось ли среди них истинное лицо метаморфа? Спросить бы, да боюсь, дамочка сейчас настолько неадекватна, что прибьет ненароком. Кстати, об этом. Узнать бы, чем она меня отравила, и саму ее накормить какой-нибудь гадостью. Пусть бы на себе ощутила все последствия. Хм... «А что, если...» «Выяснить что-нибудь о зельях я могла только в одном месте — в библиотеке. Заодно разжилась бы книгами по магии. Сразу же туда и направилась. По дороге миновала два поста стражи, едва не столкнувшись с припозднившимся слугой, кажется, любимчиком Ксении, и беспрепятственно проникла в помещение. Больше всего опасалась, что наткнусь на Рагмира, но, на мое счастье, он уже ушел» вон и книга позабытая на кресле и кружка с недопитым отваром на столе искать нужную информацию пришлось долго все же это не то что читают на досуге книжка о зельях и ядах нашлась на верхнем ярусе в разделе магии я бы обязательно выбрала еще что-нибудь интересное, но расслышав чьи-то шаги уверенно приближающиеся к библиотеке сбежала выбравшись я накрылась отводом глаз и расположилась в ближайшей нише к своему удивлению Увидела пробирающуюся тайком Софию. Оглядевшись по сторонам, она юркнула в библиотеку. Вот даже как! Я осталась на месте не столько из любопытства, сколько из желания подтвердить подозрение И не ошиблась. Спустя пять минут появился Рагмир ван Дорен. Таким воодушевленным и сияющим я парня еще не видела. А сестренка времени даром не теряет. После нашего разговора всего ничего времени прошло а она уже назначила парню свидание. В том, что инициатива исходила от Софии, почему-то не сомневалась. Назвать Рагмира трусом, конечно, не могла, но вряд ли тот сам сделал первый шаг. Ну, пусть поворкуют голубки. Вернувшись к себе, изучила книгу. Информация там содержалась разная и даже опасная. Некоторые рецепты заинтересовали настолько, что я невольно заучила их наизусть. Нашла и то, чем отравила меня Льера. Концентрированный сок эльфийской мелисы в смеси с еще десятком трав на человека действовал успокаивающе, но для дарийцев представлял опасность. Состав мгновенно впитывался в кровь, и стоило его попробовать, как вампир терял все способности и не в силах оказать сопротивления слабел и медленно умирал. Не сразу, конечно, через пару-тройку дней, и при условии, что перекрыт доступ к свежей крови. Выходит, Лиера хотела меня убить. Но она не учла одного. Как только слабела вампирская сущность, вверх брала вторая, драконья. Значит, метаморфа, сама того не подозревая, оказала услугу. Я и не думала, что такое возможно. И мечтать не могла, что когда-нибудь стану настоящим драконом. Но это не значило, что оставлю попытку убийства безнаказанной. зелье искала простое. Добыть редких ингредиентов в любом случае не получится. Максимум, что доступно, замковая кухня и запасы специй. Подходящее все же нашлось. безобидное для вампиров, но она человека, действующая как сильная ослабительная. Если повезет, еще и сыпь появится. Мелочь опять же, но все в копилочку пойдет. Проникнуть на кухню, отыскать нужную травку и подсыпать ее во все заготовки не составило труда попутно плотно поужинала, совершив набег на кладовую. Утром после завтрака вовсю насладилась устроенной пакостью. Лиера не вылезала из уборной, а когда выходила оттуда, костерила слуг направо и налево. Вся она покрылась красными пятнами и ежесекундно чесалась. И ведь пожаловаться никому не могла. Будь на ее месте я, то даже и не заметила бы лишней приправы в блюдах. А возмутившись, она привлекла бы ненужные подозрения. Оставив бывшую служанку наслаждаться подарочком, отправилась проверить Вилмира. И тут уже сюрприз поджидал меня, потому что в кабинете Вандорена находился его младший брат в компании моей сестренки. Потому как парочка держалась за руки и в каком бешенстве пребывал Вилмир, догадалась, что они все ему рассказали. «Черт! Надо было сделать Софии внушение!» Ну что же, процедил старший Вандоран. Значит, помимо настоящего Мали Вандоран в замке есть и метаморф. Ну, Тристан ты заигрался. Он-то сразу догадался, кто причастен к появлению Лиеры. Впрочем, особо и не бушевал, скорее размышлял, как свалившиеся новости обернуть на пользу. Хм. У нас имеются два кандидата в мужья Мали и две девушки. — По-моему, все не так плохо. Как я понимаю, твоя сестра выберет дракона. Осталось убедить Метаморфу, чтобы она не разочаровала Кальмина. — Брат, ты правда сделаешь это для нас? — переспросил Рагмир, крепко прижимая к себе Софью. — У меня есть выбор, — криво усмехнулся Вандоррен. — Вот что. Пока никому ничего не говорите. Ведите себя как обычно. — София. — Ты скажешь Малле, ну или кто там вместо нее, что передумала, и возвращаешься в Сертею? — но возмутившись, пискнула сестра, и тут же сникла под тяжелым взглядом Вилмира. — Она не поверит, — добавила едва слышно. — Это я возьму на себя, как кровное создание Малле подчинится. Ну а если на ее месте находится метаморфа, то ей же хуже. Я высший вампир или нет? софия «Немедленно отправляйся к сестре. Как только сообщишь о своем решении, передай, что хотел ее видеть». Добавив властности голосу, приказал Вандоран. «А ты, брат, задержись. Хочу обсудить некоторые моменты». Меня чуть на части не разорвало, как захотелось посмотреть на реакцию Лиеры. Но подслушать, о чем будут секретничать братья, тоже нужно. Победил здравый смысл. Знать планы Вандоранов, Важнее, чем показушная истерика бывшей служанки. Соня, сделав к Никсон, покорно отправилась выполнять поручение Высшего. Рагмир, проводив возлюбленную взглядом, с вызовом посмотрел на брата. — Филмир, ты знаешь, меня мало интересовали женщины. И Сонечка первая, кто... В общем, хочу сделать ее парой. — Сколько еще этих женщин у тебя будет? — отмахнулся Дорийц. Но младший Иван был настроен решительно. — Я поддержу тебя во всем. Не мешай, дай нам уехать. Клянусь, что выступлю на твоей стороне, только позови. — рагмер я и не сомневался в твоей преданности. — Надо же, как эта кукла тебя зацепила. Что ты в ней нашел? — Акай, хотя его понимаю. Малли — отважная девушка, талантливая и сильная. Сестра ей в подметке не годится. — Не будем углубляться. — Вижу, ты уже решил. Но все же прошу подождать пару дней. Завтра прибывают драконы. Бирротоксы получат, Джон. Мы подпишем договоры о военной поддержке и союзе. Отдельным пунктом, так и быть, включим разрешение императора на брак с принцессой. — Я ведь правильно понял твои намерения в отношении девушки? Дождавшись от младшего уверенного кивка, продолжил. — Но я не могу не учитывать ситуацию с метаморфом. Если действительно она заняла место моей подопечной, то где настоящая Мали? — А ты разве ее не чувствуешь? — удивился Рокмир. — Чувствую, что она находится в комнате и злится, причем еще со вчерашнего вечера. Если взять во внимание рассказ Софии о попытке отравления, пленения и побега Мали, то вполне понимаю причину такого настроения девушки. Но по праву старшего рода По праву крови я СОЗДАТЕЛЬ! И не ощущаю настоящее дитя. Все инстинкты кричат, что она там, в своих покоях. Это вообще возможно? Никогда о не слышал. Может ли дитя избавиться от связи с Создателем? Разве что в случае смерти последнего. Но ты жив и здоров. Выходит, нет. Пусть Мали обратил кальмин. Но как старший рода и я крепко связан с ней. Поверь, гибель кровника я бы почувствовал. Но, тем не менее, ситуация уже сложилась, и я просто сгораю от нетерпения разгадать эту тайну. — Иди, — отослал Вилмир брата. Маля возвращается. — Сейчас все и выяснится.